Глава двадцать шестая. Беатрис. «Эрик зашёл за мной за полчаса до полудня. Сегодня он выглядел задумчивым и замкнутым. А ещё странно смотрел по сторонам, будто в любой момент ждал подвоха. А когда мы уже сели в мой красный мобиль, который брат временно использовал вместо своего, он вдруг спросил. «Видела, Вайда?» «Видела. Не стала отрицать я». И рассказала ему об интересе отца. Брат бросил на меня одобрительный взгляд, активировал на панели защитный артефакт, которого тут раньше не было, и только потом поднял мобиль в воздух. Когда мы уже снижались к зданию полиции, брат ошеломил меня совершенно неожиданной новостью. После того, как дадим показания, отправимся в храм вместе с Вайдом. За зачем? спросила, запнувшись. Ведь не мог же Скай выдать Эрику нашу общую тайну? Или мог? Затем самым ухмыльнулся брат, а заметив, как я побледнела, издал лёгкий смешок. Брось, Беа, всё в порядке. Не нужно так пугаться, но развестись вам на самом деле нужно. Предатель, прошеплыла я. Как он мог? Да я сам догадался. Он поначалу наоборот всё отрицал, а потом попросил меня посодействовать в разводе. "Или ты против?" надаёла быть леди Ремерди, решила остаться Эйси Уайт. И я не стала отвечать. Но одарила брата таким многозначительным взглядом, что он понял всё без слов. Больше к этой теме мы не возвращались. Допрос прошёл быстро и продуктивно. Это дело вели несколько следователей. Но с нами беседовал Семиль Харт, довольно симпатичный мужчина лет 30 на вид. Он говорил с каждым из нас наедине, вёл себя учтиво, вопросы задавал по существу, и общаться с ним оказалось даже приятно. В простой беседе он умудрился вытянуть из меня даже те детали, которым я сама не придала значения. А тут вспомнила и про голос нападавшего, и про то, кто видел, как мы покидали осабняк. Даже о собаке, лающей в соседнем имении, упомянула. А по окончании допроса получила от Эйса Харта номер его личного фанапа и наставление сообщать ему о любых странностях. Эрика допросили чуть раньше, и когда я вышла в коридор, брат о чем-то тихо беседовал с опоздавшим Скайем. Увидев меня, супруг поднялся и направился в кабинет, а я заняла его место на мягкой лавочке. «О чем говорили?» — спросила я. «Ни о чем». вздохнул Эрик. Вчера в камере мы с ним вообще впервые нормально общались, он даже ни разу меня не зацепил, а сегодня снова отгородился своими колкими фразочками, но про храм не забыл, так что всё в силе. Я кивнула и отвела взгляд. Мне бы стоило порадоваться, что совсем скоро освобожусь и от этого глупого брака, и от необходимости прятать татуировки под браслетами. Но на душе было совсем не радостно. Губы ещё помнили недавний поцелуй, И я могла с уверенностью сказать, что меня никто никогда так не целовал. Сладко, нежно, страстно, горячо, до полной потери адекватности. И если бы он не остановился сам, я бы с удовольствием продолжила это, и ни на какой допрос мы бы попросту не попали. Но дело даже не в поцелуе. Просто давно стоит признать, что Скай нравится мне. Со всеми своими странностями и колючками, иногда мне даже начинало казаться, что я чувствую его душу, знаю его настоящего, вижу таким, какой он есть на самом деле. Но, скорее всего, это только мои иллюзии. И всё же грядущий развод меня пугал. Я очень боялась, что наши отношения, которые только-только начали зарождаться, на этом просто закончатся. Пусть и сама же предлагала Скайдену уехать, но говоря ему это, дико боялась, что он согласится и просто пропадёт из моей жизни. "Эрик", тихо позвала я, тронув брата за рукав. А что будет, если у нас не получится развестись? Тот посмотрел мне в глаза так пристально, так понимающе, будто знал, что творится сейчас в моей душе. Будет сложно. — ответил он и, склонившись к моему уху, шёпотом пояснил. — Поверь, Беа, вам лучше расторгнуть брак. Понимаю, что Вайт тебе симпатичен, но вокруг него творится слишком много странного. «Странного — Странного? — удивилась я. — Согласна, Скай не подарок, но о каких странностях ты говоришь? Эрик окинул взглядом пустой коридор, нарисовал в воздухе две незнакомые мне руны и лишь когда они растаяли, тихо ответил. Ты знаешь, что в храме и при магическом заверении сделок на артефактах всегда нужно называть настоящие имена. Конечно, и лишь части. Иногда для мелочей достаточно нескольких букв. Так вот, помнишь, какой фамилией твой супруг назвался во время церемонии? Глен, прошептала я. То есть это его настоящая фамилия или её часть? Борат кивнул и продолжил: В Академии артефакты знаний тоже принимают только истинные имена. Следовательно, Вайт — тоже его фамилия. Значит, и в моей голове сложилась дикая догадка. Вайт Гленн вряд ли не звучит, а вот Гленн Вайт как-то уже лучше. Вот только это почти Гленн Вайдер. Эрик увидел в моих глазах испуг, Но решил высказать свои догадки до конца. И я вспомнил фамилию Макса, прошептал едва слышно. Глендер. И его звали Максимилиан Глендер. А вот его папу я почти не помню. Знаю лишь, что тот был светловолосым, высоким и хмурым, почти никогда не улыбался. И Макс при нём всегда вёл себя очень тихо и сдержанно, а ещё обожал нашего отца, весь на нём при каждой встрече. Эрик. Я чуть отодвинулась и посмотрела брату в глаза. Меня пугают твои выводы. Меня не пугают ещё больше, вздохнул брат. Но давай поговорим об этом в другой раз. Здесь не самое подходящее место. Я, конечно, глушу магией наши перешёптывания, но это могут заметить. Не хочу, чтобы полицейские решили, что нам есть что скрывать. Я сглотнула и отвернулась. Мысли в голове кружили роем разбуженных пчёл. Но чем больше думала о Ская, тем сильнее убеждалась, что догадка может оказаться правдой. Слишком он скрытный. Да что уж говорить, мой супруг кладезь загадок, и сам буквально этим утром говорил, что мне опасно быть вместе с ним. Но если он на самом деле Глинвайдер, потомок поверженного императорского рода, то само его существование — угроза республике». Эта страна слишком долго принадлежала его предкам, чтобы допустить существование одного из них в новом мире. А я и его жена Скайден, у следователя, пробыл дольше, чем мы. А когда вышел, выглядел откровенно вымотанным, но увидев меня, мигом принял решительный вид. "Едем?" спросил, глянув на Эрика. "Да," ответил тот, поднявшись и протянул мне руку. Я написал официальный отказ от охраны и сопровождения. Нам хотели выделить двух стражей. Вчерашняя стычка тебя ничему не научила? бросил Скай. Определённый вывод я сделал, уклончиво ответил Эрикер. И решил, как и Беа, пока пожить в общежитии академии. Кстати, хотел спросить, новый защитный купол твоя разработка? Нет, спокойно сказал Скайден, даже не посмотрев на него. Врёшь же, с лёгкой обидой ответил брат. Зачем мне врать? бросил с ленцой. Основы делали всей группой, а укреплял её декан, это открытая информация. Ну да, ну да, со скепсисом протянул Эрик, но больше к этой теме не возвращался. Когда мы сели в мой мобиль, Скай сразу обратил внимание на новый артефакт на панели, а правильнее сказать, техномагическую установку. создающую вокруг защитную сферу. И даже присвистнул, разглядывая устройство. Видя такой интерес, Эрик дал ему эту штуковину в руки и с гордостью сообщил, что вещь экспериментальная, новая разработка известного техномага Брэлдона Ливита. До самого храма эти двое активно обсуждали структуру сферы, используемые руны, векторы силы, коэффициенты полярности системы энергетических потоков. В общем, вели активную дискуссию. Оба были в своей стихии и говорили, если не как друзья, то как хорошие приятели. Я пока понимала далеко не всё в их разговоре, но мне простительно, я ведь только на первом курсе и факультет пока не выбрала. Но послушав их, поймала себя на мысли, что мне интересна защитная магия, даже очень. Расторгать брак решили в том же храме, где его заключали. ская заранее предупредила о нашем визите, потому там нас уже ждали. При нашем появлении служитель в длинной белой хломиде скупа улыбнулся и попросил пройти к алтарю. Всевидящий любит своих чад и понимает, что иногда они совершают ошибки, проговорил он, глядя на нас с покровительственным радушием. Скажите, вы уверены, что ваш союз следует разрушить и что между вами нет любви? Да. без сомнений проговорил Скай. А у меня что-то кольнуло в сердце. И все же я повторила ответ супруга. Он прав, нам нужен этот развод. Нет смысла жалеть об отношениях, которых толком и не было. Служитель кивнул и попросил нас протянуть руки. Я сняла маскирующие браслеты и вручила их брату. Скай же и вовсе сегодня не прятал отметки на запястьях. Хотя, возможно, я просто снова видела сквозь его иллюзию. В любом случае... В храме такая магия всегда слетала, так что ответа мне не узнать. Видя, что мы оба хотим развестись, служитель шепнул несколько непонятных слов, и на наших запястьях появились ленты. Но на этот раз обе были полупрозрачными. Мужчина в хломиде начертил в воздухе руну разрушения и направил её на эти путы. Вот только стоило ей их коснуться, и она растаяла. Аленты неожиданно засветились голубоватым светом, таким же, как недавно сияли татуировки. Что это значит? напряжённым тоном спросил Скай. Боюсь, всевидящий против вашего развода, ответил служитель. Нет, строго заявил мой супруг. Мы должны расторгнуть брак сейчас же. Попробуйте ещё раз. О вы! Это невозможно. Скайден побледнел, а в его глазах я увидела растерянность. И всё же он не собирался сдаваться. Вы должны. Ведь сами сказали, что Всевидящий даёт возможность исправить ошибки, а наш брак был глупостью. Служитель покачал головой, но шагнул к нам ближе. Обхватил запястье Ская, вглядываясь в символы брачной татуировки. Смотрел долго, изучал внимательно. Но когда снова поднял на нас взгляд, в его глазах отражалось лишь смятение. Сочувствую, вздохнул он. Но ваш союз заключён по всем правилам, скреплён ритуалом и подтверждён жертвой. Он не расторжим. Глупости, раздражённо рявкнул Скайден, поймав меня за руку. Мы поедем в другой храм. Видимо, вам просто не хватает сил на такую простую магию. Мы уже миновали половину пути к выходу, когда в спину прилетели слова служителя. Всему виной древняя кровь, сказал он виновато. Она не позволит разорвать вашу связь никому, кроме смерти. И я найду того, кто сделает это без таких крайних мер, бросил Скай, не оборачиваясь, и вышел вместе со мной из храма. Думаю, если бы за нами следом не шёл Эрик, Скайден шибанул бы дверью от души, а может и магией бы приложил. Сама не знаю почему, но я чувствовала, что сейчас его сила бушует словно дикий шторм. Похоже, это одна из особенностей нашей связи. А если совсем честно, в душе я даже была рада, что нам не удалось развестись. Но судя по настрою Ская, он это так не оставит. И что теперь? спросил Эрик, когда мы оказались у Мобиля. Едем к развалинам мраморного дворца, решительно заявил Скайдан. Там остался храм. Если и его служитель нам не поможет, то он провёл ладонью по своему лицу и на пару мгновений зажмурился. То я просто не знаю, что делать.